Книга вторая. Пройдоха Кугель. Глаза высшего света. Читает Александр Дунин. Глава первая. Высший свет. Высоко над рекой Гзан, там, где раньше ютились какие-то древние руины Юкауну по прозвищу Смешливый волшебник построил усадьбу по своему вкусу. Эксцентричное сооружение со остроконечными коньками крыш, балконами, куполами и подвесными мостками, увенчанное тремя спиральными башнями из зеленого стекла, заставлявшими красные солнечные лучи вспыхивать Преломленными отблесками причудливых оттенков. За усадьбой и по всей долине Насколько мог видеть глаз, простирались волнистые грядой, подобно песчаным дюнам, пологи холмы. Солнце отбрасывало между ними ползущие черные тени полумесяцы. В остальном эти пустынные, безлюдные возвышенности ничем не были примечательны. Гзан, берущий начало в старом лесу к востоку от Альмерии, Струился под усадьбой на запад и впадал в Скаум в 15 километрах ниже по течению. В месте слияния двух рек, с незапамятных времен находился поселок Азинамей, известный главным образом благодаря ярмарке, привлекавшей народ со всех окрестностей. На ярмарочном выгоне в Азинамее Кугель устроил ларек, чтобы торговать талисманами, Человек, одаренный множеством талантов, Кугель легко приспосабливался к обстоятельствам, но в то же время проявлял настойчивую целеустремленность. У него были длинные ноги, ловкие руки, проворные пальцы и любезная манеры изясняться. Волосы Кугеля, чернее черного меха, спускались клинышком почти к середине лба, но тут же отступали крутыми дугами над бровями. Подвижные глаза, длинный пытливый нос и шутовской рот придавали его тощей, даже костлявой физиономии выражение оживленного, отзывчивого дружелюбия. Кугель познал немало превратностей судьбы, научивших его уступчивой осторожности, осмотрительному благоразумию и умению действовать как с напускной дерзостью, так и в тихомолке. Получив в свое распоряжение старинный свинцовый гроб и вытряхнув его содержимое, Кугель изготовил из гроба множество ромбовидных пластинок. Выдавив на них надлежащие печати и руны, он предлагал их в продажу на Азенамейской ярмарке. К вящему сожалению Кугеля, не далее, чем в 20 шагах от его ларька, некий Фианасфер открыл лавку покрупнее, предлагая более разнообразные и очевидно более эффективные амулеты. Так что почти каждый раз, когда Кугель задерживал прохожего, чтобы разъяснить преимущество своих товаров, тот показывал ему талисман, уже приобретенный у Фианосфера, и шел своей дорогой. За три ярмарочных дня Кугелю удалось продать только четыре свинцовые пластинки по цене едва превышавшей стоимость металла как такового, тогда как фианосфер не успевал обслуживать всех своих клиентов. Охрипнув от отчаянных попыток привлечь внимание покупателей, Кугель закрыл ларек и направился к предприятию конкурента, чтобы изучить устройство лавки и проверить надежность ее дверных засовов. Заметив приближение к Кугелью, Фианосфер пригласил его внутрь. "Заходите, друг мой, заходите. Как продвигается торговля?" "Откровенно говоря, так себе", признался Кугель. "Я в замешательстве и разочарован, так как мои талисманы явно не бесполезны". "Могу назвать причину вашего разочарования", заявил Фианосфер. "Вы торгуете там, где раньше стояла виселица". Вместе насыщенным имонациями невезения, но вас, кажется, интересует, каким образом соединены брусья в стенах моего заведения. Вы могли бы рассмотреть их поближе, если зайдете за прилавок, но сначала придется укоротить цепь, на которой сидит эрб, мой ночной сторож. Не беспокойтесь по этому поводу, отозвался кугель. «Мое любопытство носило исключительно праздный характер. "А вопрос о постигшем вас разочаровании, продолжал Фианосфер, должен заметить, что полоса невезения может скоро закончиться. Взгляните на пустые полки. Как видите, запасы моих товаров почти исчерпаны". Кугель признал справедливость наблюдения конкурента. "И каким образом это касается меня?" Фианосфер указал на человека в черном костюме, ожидавшего напротив входа в лавку, низенького, желтокожего, лысого, как бильярдный шар. Глаза его напоминали сучки струганной доски, а широкий рот кривился хронической издевательской усмешкой. "Извольте заметить, там стоит Юкауну, смешливый волшебник", сказал Фианосфер. Через некоторое время он ко мне зайдет и попытается купить некий красный либрам, содержащий дневники Дибаркаса Самейера, ученика великого Фандала. Моя цена покажется ему слишком высокой, но Юкауну, будучи человеком терпеливым, станет торговаться не менее трех часов. Всё это время его усадьба будет пустовать. В ней хранится огромная коллекция травматологических артефактов, инструментов и активантов, а также всевозможные редкости, талисманы, амулеты или брамы. Я охотно приобрел бы такие ценности. Надеюсь, дальнейшие пояснения не требуются. Всё это прекрасно и замечательно, пожал плечами Кугель. Неужели однако Юкауну оставит усадьбу без охраны и смотрителя? Фианосфер развел руками. Почему нет? Кто осмелится красть у смешливого волшебника? Именно это соображение побуждает меня к сдержанности, кивнул Кугель. Я человек находчивый, но не безрассудно промеччивый. Подумайте однако о возможности обогащения, возразил Фианосфер драгоценностей и музейной редкости, сокровища, которым нет цены, приворотные зелья, целебные мази и эликсиры. Имейте в виду, я ни к чему вас не подговариваю и ничего не рекомендую. Если вас поймают, мое соучастие заключалось только в том, что я выразил восхищение несметным состоянием смешливого волшебника. Но вот он уже идет... Скорее повернитесь спиной, чтобы он не видел ваше лицо. Юкауну проведет здесь не меньше трех часов, я гарантирую. Юкауну зашел в лавку, а Кугель нагнулся, чтобы рассмотреть бутыль с маринованным гамункулом. "Приветствую тебя, Юкауну", воскликнул Фианасфер. "Что тебя задерживало?" Мне пришлось отвергнуть самые щедрые предложения желающих приобрести знаменитый Красный лебрам, и только потому, что я берегу его для тебя. Кроме того, обрати внимание на этот ларец. Его нашли в тайнике неподалеку от древнего каркода. Он все еще запечатан. Никто не знает, какие чудеса в нем скрываются. И я прошу за него всего лишь тысяч терцев. Любопытно пробормотал Юкауну надпись. Позволь взглянуть. Хм, да, это не подделка. Ларец содержит окаменевшую рыбью кость в толченом виде. ее применяли в качестве слабительного по всему великому Мафаламу хорошо сохранившийся экземпляр ему красная цена 10 или 12 терцев у меня есть ларцы древнее на тысячи лет восходящие к эпохе пылкого тления Кугель вернулся к двери двумя размашистыми шагами вышел на улицу и принялся расхаживать взад и вперед, обдумывая проект фианосфера во всех деталях при поверхностном рассмотрении Предложение антиквара оказалось разумным. Юкауну находился в лавке, а в окрестностях Азеномея находилась его усадьба, полная несметных сокровищ. Несомненно, простая разведка не повлекла бы за собой никаких нежелательных последствий. Кугель направился на восток, по берегу Гзанна. Витые башенки зеленого стекла возвышались на фоне темно синего неба. Узорчато переплетая багряные солнечные лучи, Когеля остановился, внимательно обозревая окрестности. Мимо бесшумно струились воды к Зану. Неподалёку, полуприкрытые черными тополями, бледно зелёными лиственницами и тенистыми плакучими ивами, притаилась деревенька. Дюжина каменных хижин, населенных речными перевозчиками и огородниками, возделывавшими прибрежные террасы, людьми, полностью погруженными в повседневные заботы. Кугель изучил подходы к усадьбе. К ней поднималась извилистая дорожка, выложенная темно коричневой плиткой. В конце концов Кугель решил, что если он приблизится к жилищу волшебника, не скрываясь, В случае чего ему проще будет как-нибудь объяснить свое появление. Он начал подниматься по склону холма. Стены усадьбы Юкауну вздымались у него над головой. Достигнув площадки перед крыльцом, Кугель снова задержался, чтобы посмотреть по сторонам. За рекой холмы удалялись бесконечной чередой, постепенно сливаясь с дымкой горизонта. Кугель решительно подошел к входной двери и постучался. Никто не ответил. Кугель задумался. Если Юкауну, подобно Фианосферу, пользовался услугами сторожевой твари, будучи надлежащим образом спровоцирована, она должна была издавать какие-то звуки. Кугель принялся рычать, мяукать и тявкать, подражая разнообразным животным. Ничто не нарушило тишину внутри усадьбы. Кугель осторожно подошёл к окну и заглянул в просторный вестибюль, задрапированный бледно-серым полотном. В вестибюле не было ничего, кроме высокого табурета, на котором под колоколообразным стеклянным колпаком лежала дохлая крыса. Кугель стал обходить усадьбу, изучая каждое попадавшееся по пути окно, И наконец подступил к стене огромного внутреннего двора древнего замка. Ловко взобравшись по неровной каменной кладке, Кугель перепрыгнул через один из затейливых парапетов Юкауну и таким образом немедленно получил доступ к внутренним помещениям усадьбы. Сперва он оказался в спальне волшебника. Кровать с балдахином, стоявшая на небольшом возвышении, поддерживали шесть горгулий. Все они повернули голову, уставившись на непрошенного гостя. Крадучись, Гугель углубился двумя длинными шагами в арочный проход, ведущий в соседнюю комнату, где стены были зелеными, а мебель чёрной с розовой инкрустацией. Отсюда кугель вышел на балкон. Окружавший центральный зал усадьбы, озаренные лучами, проникавшими через многогранные ниши, устроенные высоко под потолком. Под балконом теснились сундуки, ларцы, стеллажи и этажерки, заполненные всевозможными экспонатами из чудесной коллекции Юкауну. Кугель застыл, как настороженная птица. Но глубокая тишина Тишина одиночества успокоила его. Тем не менее, проникнув во владение смешливого волшебника, он приступил границы дозволенного. Надлежало соблюдать исключительную осторожность. Спустившись в большой зал по ступеням спиральной лестницы, Кугель не мог не развести руками, охваченный искренним почтением к собранию редкостей накопленному хозяином усадьбы. Но Юкауну мог вернуться с минуты на минуту. С ограблением нужно было спешить. Кугель вытащил из за пазухи мешок и поспешно прошелся по хранилищу, тщательно выбирая небольшие, не слишком массивные, но дорогостоящие предметы. Горшочек с оленьими рожками, испускавшими облачка удивительных испарений, когда их слегка поворачивали, раковину из слоновой кости, позволявшую слышать голоса из далекого прошлого. Маленький макет театральной сцены, на которой стояли костюмированные чертенята, готовые исполнять комические трюки. Изделие, напоминавшее грость хрустальных виноградин, в каждом прозрачном шарике можно было разглядеть слегка помутневший ландшафт того или иного демонического мира полированную палочку, взмахом создававшую ассорти сладостей с разнообразными начинками, древнее кольцо, гравированное рунами, черный камень, окруженный неощутимым сиянием девяти цветов. Кугель прошел мимо сотен горшков и кувшинов с порошками и жидкостями. Сходным образом он игнорировал сосуды, содержавшие консервированные головы. Теперь Он приблизился к полкам, уставленным томами, папками или брамами. Эти он выбирал с особым любопытством, отдавая предпочтение сборникам, переплетенным в пурпурный бархат, материал, характерный для библиотеки Фондала. Он не обошёл вниманием и папки с древними географическими картами. От залежавшейся кожи переплетов исходил затхлый запашок. Возвращаясь по кругу туда, откуда он начал обход, Кугель заметил открытый сундук. В нем лежали десятка два небольших металлических ларцов, перевязанных прохудившимися от времени лентами. Ларцы эти оказались неожиданно тяжелыми. Рядом находились несколько массивных механизмов, назначения которых Кугель хотел бы узнать. Но время шло, ему пора было возвращаться в Азинамей в лавку Фианосфера. Кугель нахмурился. Такая перспектива представлялась ему нецелесообразной во многих отношениях. Фианосфер вряд ли согласился бы заплатить сполна за предложенные редкости, законный владелец каковых был ему хорошо знаком. Лучше было бы спрятать хотя бы какую-то часть награбленного в труднодоступном месте. Кугель заметил Ольков, на который он раньше не обратил внимания. По поверхности хрустальной панели, отделявшей алков от хранилища, струился подобно водяной завесе дрожащий мягкий свет. В глубине алкова, в нише, виднелся очаровательный предмет сложной конструкции. Насколько мог судить Кугель, это было нечто вроде миниатюрной карусели. На ней кружилась дюжина красивых, мастерски изготовленных кукол, казавшихся живыми. Несомненно, за это изделие можно было получить большие деньги. Кугель задержался, пытаясь найти проход к карусели. Он обнаружил вход за светящейся панелью, но уже на следующем шагу ему преградила путь еще одна такая же панель. Пришлось повернуть. Теперь Кугель уверенно направился прямо к магической маленькой карусели, но натолкнулся лбом на очередную, незамеченную раньше, прозрачную преграду. Кугель решил вернуться и не сомневался, что направляется туда, откуда проник Вальков. Повернув пару раз под прямым углом, он натолкнулся однако на очередную прозрачную пластину. Кугель оставил попытки добыть карусель. Нужно было как можно скорее убраться подобру по-здоровому из усадьбы волшебника. Озираясь, он ощутил некоторое замешательства. Откуда он пришел? туда, где очутился, слева или справа? Кугель все еще искал выход из прозрачного лабиринта, когда Юкауну вернулся домой. Остановившись у Алькова, лысый волшебник смерил Кугеля насмешливо удивленным взглядом. Что тут происходит? Посетитель? Подумать только, я заставил вас ждать. Тем не менее, как я вижу, вы сами нашли себе развлечение, и мне не следует слишком огорчаться по этому поводу. Юкауну не удержался от смеха. Теперь он притворился, что только что заметил мешок за плечом у Кугеля. А это у вас что такое? Вы принесли какие-то экспонаты ко мне на экспертизу. Превосходно. Никогда не прочь пополнить свою коллекцию. Проходят годы, и время от времени в ней образуются пустоты. Вы не поверите, какие только мошенники не пытались меня ограбить. Взять, например, этого торговца рухлюдью в ярмарочной лавке Столько раз он прилагал лихорадочные усилия, чтобы меня надуть, причем самыми невообразимыми способами. Я его терплю только потому, что до сих пор он не набрался наглости вломиться ко мне в усадьбу. Ну, выходите же, выходите из Олькова, и мы посмотрим, что вы принесли. Кугель вежливо поклонился, с удовольствием. Как вы правильно заметили, я ожидал вашего возвращения. Насколько я понимаю, отсюда можно выйти по этому проходу. Кугель сделал шаг вперед, но снова наткнулся на преграду, и скрывая раздражение, шутливо пожал плечами. Кажется, я куда-то не туда повернул. Похоже на то, заметил Юкауну, взглянув наверх. Вы заметите на потолке декоративный барельеф. Следуя маршруту, вырезанному лунками, вы сможете выйти из олькова. Разумеется, Кугель поспешил сделать несколько поворотов, сверяясь с планом на потолке. "Один момент", воскликнул Юкауну. "Вы забыли свой мешок". Кугель неохотно вернулся к мешку, подобрал его и через некоторое время сумел выбраться из хрустального лабиринта. Юкауну пригласил его любезным жестом. "Будьте добры, Пройдите со мной в соседнее помещение, и я буду рад оценить ваши товары. Гугель инстинктивно взглянул в сторону коридора, ведущего к главному входу. Не хотел бы злоупотреблять вашим терпением. Мои дешевые побрякушки не заслуживают внимания такого знатока, как вы. С вашего разрешения я вернусь на ярмарку. Нет-нет, ни в коем случае, сердечно возразил Юкауну. У меня редко бывают гости, причем по большей части меня навещают мошенники и воры. С ними я поступаю по всей строгости, уверяю вас. Вы должны что-нибудь выпить и закусить, я настаиваю. Положите мешок на пол. Кугель осторожно опустил мешок. Морская ведьма из Билальстера научила меня кое-каким трюкам. Может быть, они вас заинтересуют. Я мог бы их продемонстрировать, но для этого понадобится несколько мер крепкой веревки. — Чрезвычайно любопытно. Юкауну протянул руку, панель в обшивке стены отодвинулась, и у волшебника в руке оказался моток веревки. Потирая подбородок ладонью, чтобы скрыть улыбку, Юкауну передал веревку Кугелю, тот бережно размотал ее. Потребуется ваше сотрудничество, сказал Кугель. Достаточно всего лишь протянуть ко мне одну руку и одну ногу. Да-да, конечно. Юкауна протянул руку, указав пальцем на веревку. Веревка стремительно обвелась вокруг предплечий и лодыжек Кугеля и туго стянула их. Теперь он не мог пошевелиться. Юкауна ухмыльнулся так широко, что его пухлая круглая голова словно распахнулась надвое. Удивительное дело. Вместо обычной верёвки мне попалась вороловка. Вам будет удобнее, если вы не будете напрягаться. Вороловка сплетена из осиных ног. А теперь посмотрим, что у вас в мешке. Юкауну заглянул в мешок Кугеля и сокрушённо охнул. Вот как вы разграбили мою коллекцию. Я замечаю несколько драгоценных уникальных экспонатов. Кугель поморщился. Само собой, но я не вор. Фианосфер послал меня сюда, чтобы я принес ему несколько вещей в связи с чем? Юкауну прервал его, подняв руку. Вы не отделываетесь легкомысленными оправданиями. Ваше преступление слишком серьезно. Я уже упоминал о моем отвращении к мошенникам и грабителям. И теперь подвергну вас справедливому и безжалостному наказанию, если, конечно, вы не предложите достаточное возмещение. Не сомневаюсь, что в какой-то форме такое возмещение существует, заявил Кугель. Эта верёвка, однако, раздражает кожу настолько, что мне трудно сосредоточиться. Неважно. Я решил применить заклинание безысходной инкапсуляции размещающая наказуемого в тесном пространстве на глубине 70 километров под поверхностью земли. Кугель испуганно моргнул. В таких условиях какое-либо возмещение вряд ли вероятно. "Верно", размышлял вслух Юкауну. "Возможно, вы так-таки могли бы оказать мне небольшую услугу. Считайте, что ваш враг уже мертв», — воскликнул Кугель. А теперь снимите и сменяйте отвратительные путы. Я не обязательно имел в виду убийство, отозвался Юкауну. Следуйте за мной. Витки веревки слегка ослабли, что позволило Кугелю прошаркать маленькими шажками вслед за волшебником в соседнюю комнату, украшенную роскошно расшитыми коврами. Юкауну вынул из шкафчика небольшой футляр и положил его на плавающий в воздухе стеклянный диск открыв футляр, он жестом подозвал кугеля поближе. Тот увидел в футляре два углубления, выложенных алым мехом. В одном из углублений покоилась маленькая полированная стеклянная полушария с фиолетовым отливом, другое углубление пустовало. Будучи человеком опытным и осведомленным, — заметил смешливый волшебник Вы несомненно знаете, что это такое. Нет? Но вы, конечно же, знакомы с историей Кутцевских войн XVIII эона. Тоже нет? Юкану пожал плечами, изображая недоумение. В ходе этих кровопролитных событий, диамант по имени Ундахрада, он зарегистрирован под номером 1604 в списке зелёных алмазов альманаха Трумпа, Пытался оказать содействие своим владыкам, с каковой целью выдвинул некие конечности из преисподнего мира Лаэр. Для того, чтобы эти конечности могли воспринимать окружающую чуждую среду, они были оснащены линзами сходными с той, которую вы видите в этом футляре. Потерпев неудачу, однако, демон поспешно втянул щупальца обратно в преисподнюю. При этом Лушария, надетые на концы щупалец соскользнули и остались в кутце, разбросанные по всей его территории. Как видите, одна из этих линз находится в моем распоряжении. Вы должны найти парную линзу и принести ее мне. В таком случае, в дальнейшем я соглашусь смотреть сквозь пальцы на ваше прегрешение». Кугель задумался. Таким образом я должен либо спуститься в демонический мир Лаэр, либо подвергнуться безысходной инкапсуляции. Вы считаете, что у меня есть выбор? Боюсь, мне трудно принять какое-либо решение. Смех снова расколол надвое лысый желтый шар головы юкауну. Вероятно, в посещение Лаэра не будет необходимости Вы можете найти линзу в стране, некогда именовавшейся Куцем». Что ж, долг платежом красен, прорычал Кугель, да нельзя раздражённый результатами своей авантюры. Кто охраняет это фиолетовое полушарие? Какова его функция? Как я попаду в Куцы, как я оттуда вернусь? Каким оружием, какими талисманами и прочими магическими инструментами вы намерены меня экипировать? Всему свое время возразил Юкауну. Прежде всего я должен убедиться в том, что оказавшись на свободе, вы будете неукоснительно и прилежно стремиться к достижению поставленной цели, не помышляя об уклонении от своих обязанностей. Не беспокойтесь, заявил Кугель. Я всегда сдерживаю обещания. Превосходно, воскликнул Юкауну. Ваше заверение важнейший залог успеха. В связи с чем я отношусь к нему со всей возможной серьезностью. Не сомневаюсь, что дополнительные меры по обеспечению выполнения нашего договора излишни, но их все таки придется принять. Волшебник вышел из комнаты и вскоре вернулся с закупоренной стеклянной банкой, содержавшей небольшое белое существо. Злобно ощерившиеся и состоявшие на первый взгляд исключительный склыков, когтей, шипов и крючковатых зазубрин. Это мой приятель Фиркс из солнечной системы Ахернара, пояснил Юкауна. Он гораздо умнее, чем кажется. Фиркс очень недоволен тем, что его разлучили с партнером, оставшимся в стеклянной клетке у меня в лаборатории. Феркс будет способствовать скорейшему и эффективному выполнению возложенных на вас обязанностей. Подойдя поближе, Юкауну открыл банку и ловко выбросил из нее белое существо, так чтобы оно вцепилось в живот Кугелю. Существо тут же погрузилось в брюшную полость Кугеля и плотно обхватило когтями его печень. Юкауну отступил на шаг, почти задыхаясь от злорадного смеха, более чем оправдывавшего заслуженное волшебником прозвище. Глаза Кугеля выпучились. Он раскрыл было рот, чтобы злобно выругаться, но вместо этого сжал зубы и молча уставился в потолок. Верёвка распуталась. Кугель дрожал и не двигался с места. Все его мышцы судорожно напряглись. Хохот Юкауну сменился задумчивой усмешкой. Вы упомянули о магических инструментах. Как насчет талисманов, чудесное влияние которых вы рекламировали на ярмарке в Айзенамее? По вашим словам, они парализуют врагов, растворяют сталь, возбуждают неутолимую страсть у девственниц и обеспечивают бессмертие. На эти талисманы не всегда можно положиться. — отозвался Кугель. Мне потребуются более надежные средства защиты. Они у вас уже есть, возразил смешливый волшебник. У вас есть шпага, способность красноречиво и убедительно врать, ловкость рук и быстрота ног. Тем не менее, ваша судьба вызывает у меня беспокойство, и кое-что я все таки для вас сделаю. Юкауну повесил на шею Кугеля цепочку с небольшим квадратным брелоком. Теперь вы можете не бояться голода. Прикосновение этого мощного инструмента превращает в питательную массу любые материалы органического происхождения: дерево, кору, траву, даже старое тряпье. Кроме того, брелок дрожит мелкой дрожью, если в пище содержится яд. Таким образом, теперь нас ничто не задерживает. Пойдемте, пора. Вороловка, куда она подевалась? Слушная веревка обернулась вокруг шеи Кугеля, и тому пришлось шагать вслед за волшебником. Они вышли на парапет древнего замка. К тому времени уже давно стемнело. Вниз и вверх по течению к в долине мерцали редкие тусклые огни, а сама река превратилась в неравномерную полосу чернее ночи. Юкауну указал на стоявшую рядом клетку. Это ваш транспорт. Залезайте. Кугель не спешил выполнять это указание. Было бы предпочтительно сперва плотно поужинать и хорошенько выспаться, а затем уже утром отправиться в путь. Что я слышу? протрубил Юкауну звенящим голосом. Вы смеете стоять передо мной и заявлять о своих предпочтениях? После того, как вы прокрались ко мне в дом, чтобы меня ограбить, да ещё разворошили мою коллекцию и привели ее в полный беспорядок? Неужели вы не понимаете, как вам повезло? Или вы предпочитаете безысходную инкапсуляцию? Ни в коем случае, нервно возразил Кугель. Я беспокоюсь исключительно об успехе нашего предприятия. В таком случае, полезайте в клетку. Гогель в отчаянии обвел глазами темные развалины замка, после чего медленно подошел к клетке и разместился в ней. "Надеюсь, у вас все в порядке с памятью", заметил Юкауну, — "Но даже в том случае, если забывчивость побудит вас пренебречь обязанностью, а именно обязанностью найти фиолетовую линзу, Фиркс будет всегда под рукой и наставит вас на путь истинный. Так как я волей-неволей вынужден пуститься в это предприятие и вряд ли вернусь, сказал Кугель. Вам не помешало бы узнать, что я думаю о вас и о вашем характере. Во-первых, но Юкауну поднял руку и не дал ему продолжить. Не хочу ничего слышать. Злословие наносит ущерб моему самоуважению, а к похвалам я отношусь скептически. Так что прощайте. Волшебник отступил на пару шагов, взглянул в ночное небо и прокричал формулу так называемого логонетического переноса фаздрубала. Издалека откуда-то сверху послышался звук глухого удара. Неведомая сила подхватила клетку, в которой сгорбился кугель, и понесла ее по воздуху. Морозный ветер обжигал кугелю лицо. Сверху доносились зловеще жалобные крики и шум хлопающих, поскрипывающих огромных крыльев. Клетка дико раскачивалась. Внизу, как в бездонной шахте, не было ничего, кроме непроглядного мрака. Расположение звезд подсказывало кугелю, что он летит на север, и через некоторое время он скорее почувствовал, под собой нежели увидел, громаду маринронских гор. Теперь он пересекал по воздуху пустынную степь, известную под названием Страны рухнувшей стены. Пару раз Кугель замечал тусклые огни одинокого замка, а однажды большой пылающий костер. Время от времени крылатый бес нырял, чтобы парить бок о бок с падающей клеткой и заглядывал внутрь. Судя по всему, жалкая судьба Кугеля забавляла это существо. Когда Кугель спросил, над какой страной они летели, гигантская птица отозвалась злорадным, режущим уши карканьем. Демон устал. Он все чаще приближался к клетке и даже ухватился за нее когтями. Но Кугель отогнал его лихорадочными пинками, и тот, обиженно крича, снова взмыл в ночное небо. На востоке расцветала зарево оттенка засохшей крови, и вскоре Появилось солнце, дрожащее, как больной старик, охваченный ознобом. Внизу все затянуто туманом. Кугель едва успел заметить, что они летели над черными горными хребтами, пересеченными провалами ущелий. Через некоторое время дымка рассеялась, лишь для того, чтобы открыть взору морщинисто-свинцовый морской простор. Пару раз Кугель вглядывался вверх, На крыше клетки скрывала крылатого демона. Видны были только острые концы кожистых крыльев. Наконец, летучий дракон достиг побережья Северного моря. Пикируя к песчаной косе, он испустил мстительный крик и отцепился от клетки, упавший с пятиметровой высоты. Клетка развалилась. Кугель отполз от нее на четвереньках, потирая ушибы. Он проводил проклятием удалявшегося в морской горизонт демона, после чего проковылял по песку, миновал влажную поросль желтоватой колючки спинефекса и взобрался на береговой откос. На севере за обширной болотистой пустошью виднелась россыпь пологих холмов. На восток и запад простирался холодный океан, окаймлённый внылым пляжем. Кугель погрозил кулаком в южном направлении когда-нибудь каким-нибудь способом в один прекрасный день он отомстит смешливому волшебнику в этом кугель не позволял себе сомневаться Неподалеку, на западе он заметил следы древнего волнолома и направился туда чтобы рассмотреть их поближе но не успел сделать трех шагов как фиркс вцепился когтями в его печень закатив глаза от боли и отчаяния Кугель повернул назад и побрел вдоль берега на восток. Вскоре он почувствовал, что проголодался, и вспомнил об амулете, полученном от Юкауну. Подобрав прибитый к берегу кусок плавника, Кугель потер его квадратным брелоком, надеясь увидеть превращение выбеленного волнами дерева в россыпь сладкого печенья или в жареную курицу. Но трухлявое дерево Всего лишь размягчилась до консистенции сыра, сохранив при этом вкус трухлявого дерева. Давясь от отвращения, Кугель заставил себя глотать эту субстанцию. И за это издевательство он предъявит счет смешливому мерзавцу. О, Юкауну за все заплатит, и дорого заплатит. Багровый шар солнца полз по южному небосклону, Приближались сумерки, когда кугель добрался наконец до человеческого селения, Примитивные деревни на берегу небольшой реки. Хижины здесь напоминали птичьи гнезда из палок и прутьев, скрепленных подсохшей грязью. Из них тошнотворно воняло отбросами и нечистотами. Между ними бродили люди, столь же непривлекательные и нечистоплотные, как их жилища, приземистые, почти звероподобные и ожиревшие. Их волосы висели грязновато желтыми спутанными космами, облохшие лица бугрились нездоровыми наплывами и складками. Их единственной достопримечательной особенностью, мгновенно приковавшей к себе пристальное внимание Кугеля, были глаза. В них были вставлены казавшиеся непроницаемыми фиолетовые полусферы, во всех отношениях сходные с объектом в футляре Юкауну. Кугель осторожно прошелся по деревенской улице. Но местные жители почти не замечали его. Если линза, заполучить которую стремился Юкауну, была одной из полусфер, закрывавших глаза туземцев, поставленную перед Кугелем задачу можно было считать выполненной. Оставалось только применить достаточную тактическую сноровку. Кугель остановился, чтобы понаблюдать за обитателями посёлка Я обнаружил множество загадочных обстоятельств. Прежде всего, они вели себя не так, как подобало грязной неотёсанной деревенщине. Напротив, они расхаживали и жестикулировали щепетильным достоинством, граничившим с высокомерием. Кугель с недоумением спрашивал себя: неужели он оказался в племени слабоумных? Так или иначе, они, по-видимому, ничем ему не угрожали. И Кугель продолжил прогулку по главной улице, брезгливо обходя самые благоуханные кучи гниющего мусора. Один из селян, соблаговолил наконец заметить его присутствие и обратился к нему хриповатым гортанным говорком: "Что вам тут понадобилось, любезнейший? Почему вы рыщите по окраинам с молода?" "Я путник, пришел издалека", объяснил Кугель Мне всего лишь хотелось бы найти какой-нибудь постоялый двор или гостиницу, где я мог бы поесть и переночевать. У нас нет гостиниц. Ни путешественники, ни странники к нам не заглядывают. Тем не менее, мы живем в достатке и всегда готовы поделиться изобилием. Вот, например, усадьба, где вы могли бы разместиться со всеми удобствами. Туземец указал на полуразвалившийся сарай. Подкрепиться вам тоже ничто не помешает. Достаточно зайти в трапезную напротив и выбрать все, что вам придется по вкусу. В молодою никому ни в чем не отказывают. Премного благодарен, отозвался Кугель и прибавил бы еще несколько замечаний или вопросов, но его собеседник уже повернулся и ушёл. Кугель опасливо заглянул под навес сарая и, приложив некоторые усилия, Вышвырнул из него самые неприятные следы жизнедеятельности, после чего устроил для себя нечто вроде подстилки. Солнце уже опустилось к горизонту, и кугель направился в ветхую кладовую напротив, коковую абориген удостоил наименованием трапезный. Как и подозревал кугель, изобилие, упомянутое местным жителем, относилось к категории фантастических преувеличений. С одной стороны, в кладовке валялась куча копченой рыбы, а с другой стояла катка, наполненная чечевичной похлебкой, приправленной различными семенами и зернами. Гугель отнес порцию похлебки и рыбу к себе в сарай и угрюмо приступил к ужину. Солнце зашло. Гугель снова вышел, чтобы посмотреть, не предлагаются ли в деревне какие-нибудь развлечения, но улицы уже опустели. В некоторых хижинах горели светильники, и Кугель, заглядывая в трещины стен, видел туземцев, ужинавших копченой рыбой или занятых неспешной беседой. Вернувшись в сарай, Кугель развел небольшой костер, чтобы не озябнуть ночью, и устроился на подстилке. На следующий день Кугель продолжал наблюдение за смолодом и его жителями, напялившими на глаза фиолетовые линзы. Никто из них, судя по всему, не собирался работать. Вокруг поселка не было никаких полей или огородов. Эти обстоятельства вызвали у Кугеля недовольство, для того чтобы добыть одну из фиолетовых полусфер, потребовалось бы прикончить ее владельца, а этому могло помешать нежелательное вмешательство посторонних лиц. Он пробовал завязать разговор то с одним, то с другим из жителей поселка, Но те обращались с ним так, что в конце концов самообладание Кугеля стало истощаться. С какой стати эти мужланы изображали из себя великодушных лордов, как будто это он, а не они были вонючей деревенщиной. Во второй половине дня Кугель прогулялся вдоль берега на юг и, пройдя примерно полтора километра, обнаружил еще один поселок. Здесьние жители мало отличались от обитателей Смолода. Но у них были обычные, ничем не прикрытые глаза. Кроме того, они работали, обрабатывали поля и ловили рыбу в море. Кугель приблизился к паре рыбаков, возвращавшихся в деревню со связками улова за плечами. Те остановились, поглядывая на него не слишком дружелюбно. Представившись странником, Кугель спросил их о землях, простиравшихся к востоку. Но рыбаки заявили, что ничего о них не знают. Кроме того, что по этим мрачным безлюдным пустошам опасно бродить в одиночку. Пока что я устроился погостить в Смолоде, сообщил им Кугель, и, на мой взгляд, его населяют достаточно приятные люди, хотя и немного странные. Почему, например, у них такие глаза, чем объясняется их пристрастие к фиолетовым линзам и почему они ведут себя с аристократическим высокомерием, несмотря на любезность их манеры выражаться? Они носят магические линзы, ворчливо пояснил старший рыбак. Линзы, позволяющие видеть мир глазами высшего света. Почему бы им не задирать нос? Я тоже стану важничать, как лорд, когда умрет Радкут Вомин, и я унаследую его глаза. Даже так, воскликнул удивленный Кугель. Значит, магические линзы снимаются, а владелец может передавать их другим по своему усмотрению. Может, но кто захочет сменить роскошь высшего света на обыденное существование? Рыбак обвел рукой унылый прибрежный ландшафт. Я тружусь уже давно, и скоро наступит мой черед наслаждаться радостями высшего света. После этого у меня не будет никаких забот. Мне будет угрожать только смерть от пресыщения блаженством. В высшей степени любопытно, Заметил кугель. И как бы я мог получить право носить пару магических линз? Работай. Трудись исправно, как трудимся все мы в Гродзе. Займи очередь в перечне ожидающих и снабжай лордов с мало до провизией. Больше 30 лет я сеял чечевицу и полбу, собирал урожай, закидывал сети и коптил рыбу на медленном огне. И теперь я «Бу-бах-анг, значусь первым в списке. Чтобы заслужить линзы, тебе придется отбыть такой же срок. Больше 30 лет пробормотал Кугель. Я не выдержусь здесь и 30 дней. У него заныло в печени. Фиркс беспокойно поежился. Рыбаки направились к себе в грот, а Кугель вернулся в смолот. Там он нашел старейшину, с которым говорил сразу по прибытии в посёлок. "Всемилостивейший господин", обратился к нему Кугиль. "Я прибыл из далеких стран, привлеченный слухами о величии Смолода". "Вполне понятное влечение", буркнул его собеседник. "Наше великолепие не может не побуждать к подражанию". "Откуда происходит, однако, ваши магические линзы?" Старейшина обратил к кугелю фиолетовые полусферы так, словно впервые его заметил, и раздраженно произнес. — "У нас не любят обсуждать этот вопрос. Но раз уж вы его затронули, краткое пояснение ничему не повредит". В незапамятные времена демон Ундерхерт высунул щупальца из преисподней, чтобы взглянуть на землю. На конце каждого щупальца была выпуклая линза, Симбилис XVI приказал рубить щупальца. Чудовище испугалось и отпрянуло в подземный мир, судорожно стряхнув линзы со своих щупалец. Удалось собрать четыреста двенадцать магических полусфер, и их принесли в смолот. Тогда наш город был таким же роскошным, каким он представляется мне теперь. Конечно, я понимаю, что вижу лишь подобие далекого прошлого, но что с того? Кто может сказать с уверенностью, что он видит мир таким, каков он есть на самом деле? Вам у нас тоже нравится. Я не смотрю на мир через магические линзы, напомнил Кугель. Верно, старейшина пожал плечами. Предпочитаю, однако, об этом не думать. У меня сохранилось смутное воспоминание о том, что когда-то я ночевал в свинарнике и поглощал рыбьи хвосты с чечевичной похлебкой». Наша субъективная реальность заключается в том, что я живу в изумительном дворце и вкушаю бесподобные деликатесы в компании принцев и принцесс, не уступающих мне любезностью и грацией. Такое превращение восприятия нетрудно объяснить. Демон Ундерхарт взирал на наш мир из преисподней, пользуясь его линзами. Мы взираем из нашего мира на высший воспринимая квинтэссенцию человеческих надежд нас окружает все, чего только можно пожелать мы становимся частью блаженной мечты необожителями разумеется мы думаем о себя как о благородных лордах в роскошных нарядах как иначе наше представления и воззрение — представление и воззрения высшего света вдохновляющая перспектива воскликнул кугель Как мне добыть пару волшебных линз? Существуют два способа. Вендерхерт потерял 414 линз. С молодёди насчитывают 412. Две магические полусферы никогда не были найдены и, скорее всего, покоятся на дне океана. Если вы сможете их разыскать, они ваши. Второй метод заключается в том, чтобы стать гражданином Гродзе и поставлять лордам Смолода провизию, пока не наступит ваша очередь унаследовать Линзы покойного лорда. Увы, мы тоже время от времени покидаем этот мир. Я слышал, что некто Радкут Вомин, лорд Радкут, находится при смерти. Да, вот он. Собеседник Кугеля указал на пузатого старика с обвисшим пускающим слюни ртом, сидявшего в грязи перед входом в хижину. Как видите, он отдыхает под балдахином на террасе своего дворца. Лорд Радкут перенапрягся, удовлетворяя похоть. Что неутевительно, учитывая тот факт, что наши принцессы самые обольстительные создания, какие только могут представиться человеческому воображению. Так же, как я, благороднейший и прекраснейший из принцев. Но лорд Радкут слишком часто позволял себе излишества, что обернулось по сути дела гангренозным умерщвлением плоти. Тем самым он преподал полезный урок каждому из нас. Может быть, на каких-то условиях я мог бы приобрести его линзы? С надеждой поинтересовался Кугиль. Боюсь, что это невозможно. Вам придется отправиться в грот и работать вместе с остальными. Так же сделал и я в своей прошлой жизни, теперь уже превратившийся в далекое смутное воспоминание. Как долго я страдал, подумать только. Но вы молоды, через тридцать, сорок или пятьдесят лет вы своего добьетесь, и поверьте мне, Игра стоит свеч. Кугель прижал ладонь к животу, пытаясь успокоить нервные подергивания Фиркса. Через тридцать или сорок лет солнце потухнет, протянув руку, он указал на дневное светило, которое действительно мигнуло, подернувшись пленкой. Смотрите, оно уже гаснет!» Вы слишком беспокоитесь, заверил его старейшина. Нас, лордов небожителей с молода, солнце щедро одаряет сиянием теплых радужных лучей. До поры до времени это может быть и так, сомневался Кугель. Но когда солнце погаснет, что вы будете делать? Будете ли вы радоваться жизни по-прежнему во мраке и в холоде? Но собеседник больше не слушал его. Тем временем Радкут Вомин наклонился, И упал на бок в грязь. Судя по всему, толстяк умер. Нерешительно поигрывая ножом, Кугель подошел ближе, рассматривая труп. Пара ловких взмахов лезвием, и через несколько секунд его цель была бы достигнута. Кугель уже наклонился к телу, но удобный момент был упущен. Прочие лорды Селения собрались вокруг и оттеснили Кугеля. Рад Вомина подняли и занесли самым торжественным образом в его зловонное жилище. Оставшийся у входа, Кугель тоскливо заглядывал внутрь, тщетно пытаясь придумать какую-нибудь уловку, позволявшую надеяться на успех. Пусть принесут светильники Распев, провозгласил старейшина: "Пусть лучезарное прощальное сияние окружит лорда Радкута на его мерцающими драгоценностями оде. Пусть трубят с башен золотые фанфары, пусть принцессы облачится в мантии из блестящей парчи и в печали своей закроют локонами обворожительные лица, которые так любил лорд Радкут. Наступила пора почетного бдения. Кто первый возьмет на себя охрану Адра? Я, чтол бы за честь выполнения такого долга, немедленно вызвался Кугель. Старейшина покачал головой. Этой привилегии могут быть удостоены только благородные собратья небожителей, не уступающие рангом усопшему лорд Маульфак, лорд Глуз... Не возьмёте ли вы на себя эту скорбную обязанность? Два деревенских увольня проковыляли к лежавшим на скамье о станком радку до да вомин. А теперь надлежит совершить погребальный обряд торжественно продолжал старейшина и передать магические линзы бобаху Ангху, самому заслуженному из землевладельцев Гродзя. Опять же Кто возьмет на себя почетный долг и принесет радостную весть Сквайру Ангху? — И снова я могу предложить свои услуги, отозвался Кугель, хотя бы для того, чтобы в какой-то степени отблагодарить высокородных лордов Смолода за их великодушное гостеприимство. Хорошо сказано, похвалил старейшина. Что ж, ступайте в грот. И приведити сюда того, кто заслужил долготерпением и прилежным трудом право стать одним из нас. Кугель поклонился, поспешил удалиться и побежал по болотистой пустоши в сторону Гродзя. Приблизившись к крайним полям поселка, он замедлил шаги и стал перемещаться украдкой, пригибаясь и прячась то за высокими пучками травы, то в порослях кустарника. Наконец он нашел то, что искал. земледельца, окучивавшего влажную почву мотыгой. Отломив торчавший из земли тяжелый сучковатый корень, Кугель потихоньку подобрался к мужлану сзади и огрел его корнем по голове. Как только тот свалился, Кугель снял с него балахон из орогожи, кожаную шляпу, краги и башмаки. После чего срезал острым ножом щетинистую бороду соломенного оттенка. Собрав все это в охапку, он оставил оглушенного голову крестьянина лежать в грязи и длинными прыжками побежал обратно в смолот. В ложбине он задержался и напялил краденую одежду. Изучив в некотором замешательстве комок с бритой щетины, он умудрился кое-как сплести жесткие желтоватые пряди и привязывая пучок пучку соорудил нечто вроде растрёпанной поддельной бородки. Остатки волос он заткнул под тулью шляпы, так чтобы они торчали из-под кожаных полей. К тому времени солнце уже зашло. Над пустошью сгущались красновато-лиловые сумерки. Кугель вернулся в смолот. Перед входом в хижину в ряд куда вомина трепетали огоньки лампад. Внутри Голосили и стонали бесформенные, ожиревшие старухи. Кугель осторожно приблизился, не совсем представляя себе, что от него ожидалось. Маскарад мог обмануть или не обмануть местных жителей, О том, в какой степени фиолетовые линзы искажали восприятие действительности, можно было только гадать. Приходилось рисковать. Кугель смело зашел в хижину. По голос настолько, насколько это было возможно, он объявил: "Я здесь, достопочтенные лорды и принцессы. К вашим услугам сквайр Бубах Анг из Гроздя, больше 30 лет поставлявший лучшие деликатесы в кладовые с молодого. наконец мне представилась долгожданная возможность взойти в избранный круг высшего света". "Таково ваше право", откликнулся старейшина. Но вы не похожи на Анкха, так долго служившего лордом с Противоречивые чувства преобразили меня. Скорбь, вызванная кончиной принца Раткуда Вомина, и безудержная радость по поводу предстоящего возвышения. Хорошо, понимаю ваше эмоциональное состояние. Что ж, подходите и приготовьтесь к обряду. По сути дела, я уже готов сказал Кугель. В самом деле, достаточно передать мне магические линзы. Я надену их где-нибудь в укромном месте и буду тихо радоваться своей судьбе. Старейшина добродушно покачал головой. Так не делается. Это противоречит обычаям. Прежде всего вы должны полностью обнажиться и встать здесь, посреди павильона могущественной цитадели Вомина, после чего Прекраснейшая из придворных дам совершит помазание ароматическими эссенциями. Затем надлежит воззвать к духу всемилостивейший Эддидбран Маур. Только после этого ваше сиятельство прервал его кугель: "Сделайте мне одолжение перед тем, как начнутся церемонии". Наденьте мне на глаза магические линзы, чтобы я мог полностью оценить значение и великолепие обрядов, старейшина задумался. «Не ортодоксальный, но целесообразный запрос. Принесите линзы. Пришлось ждать. Кугель вышел подышать воздухом посвежее и нервно переминался с ноги на ногу. Минуты тянулись бесконечно. Пропатявшая рагожи и фальшивые борода вызывали нестерпимый зуд. Хуже всего было то, что как рая не со стороны Гродзы решительно направлялись несколько темных фигур. Одним из этих людей несомненно был подлинный бубах Анг, а другим крестьянин недавно лишившийся бороды. Появился старейшина, державший в каждой руке по фиолетовой линзе. "Подойдите, Я готов, сударь, громко ответил Кугель. Теперь надлежит нанести снадобье, освещающее соединение магической линзы с правым глазом. В толпе, окружившей лужу грязи перед хижиной, раздался голос бубаха Анха. Подождите, что тут происходит? Кугель повернулся и гневно указал на него пальцем. Тос смеет прерывать торжественную церемонию. Удалите его сейчас же. В самом деле, напыщенно возмутился старейшина. Вы унижаете себя и лишаете достоинства священный обряд. Орабевший и в какой-то степени престыженный, Бубах Анг спрятался за соседними спинами. Учитывая тот факт, что нам пытаются помешать, заметил Кугиль. Будет лучше всего, если я просто возьму линзы на хранение до тех пор, пока этих мужланов не усмирят надлежащим образом. Нет-нет, возразил старейшина. Это невозможно. Он прыснул в правый глаз Кугеля несколько капель прогорклого жира. Но теперь заорал обритый Кугелем крестьянин. Моя шляпа, моя блуза, да еще и моя борода! Где справедливость спрашивается? Тихо! Зашипели на него лорды Зиварки, проявляя уважение к церемонии. Но он меня, вставьте магическую линзу, ваше сиятельство, возвысил голос Кугель. Игнорируйте эту деревенщину!» Ты смеешь называть меня деревянщиной? Бубах Анг снова стал протискиваться вперед. Теперь я тебя узнал, бродяга, мошенник. Остановите церемонию. Старейшина невозмутимо бубнил: Ныне я наделяю наследника правой линзой. Наследнику надлежит временно закрыть правый глаз, чтобы предотвратить диссонанс, способный поразить мозг и вызвать помрачнение сознания. А теперь левый глаз старейшина снова сделал шаг вперед, поднимая чашку с прогорклым жиром, но бубах анг и безбородый мужик больше не могли терпеть такое святотатство. Прекратите это издевательство. Вы облагораживаете самозванца. Я Бубах Анх, всеми уважаемый сквайр, а тот, кто стоит перед вами, пришлый бродяга. Старейшина недоуменно разглядывал Анха. Действительно, вы напоминаете служителя из Гродца, больше 30 лет поставлявшего провизию в смолот. Но если вы Бубах Анх, Кто этот человек, получивший линзу? Из толпы вылез безбородый крестьянин. «Бестыдный мерзавец долбанул меня по башке, украл мою одежду и сбрил мою бороду. Он преступник, грабитель, проходимец. Постойте, постойте, поднял руку старейшина. Теперь о нем нельзя отзываться в таких выражениях. Не забывайте, что он только что был возведен в ранг молодого принца. Не совсем, возразил Анг. Он получил только одну линзу. Я претендую на вторую. Неприятная ситуация, пробормотал старейшина, повернувшись к Кугелю, он сказал: Даже если вы были скитальцем и головорезом, теперь вы принц, человек достойный и ответственный. Что вы думаете по поводу сложившегося положения вещей? Предлагаю спустить шкуру с этих наглых холопов. После чего яростно крича, Бубах, Анг и безбородый мужик бросились на Кугеля. Отскакивая в сторону, он не смог удержаться и рефлексивно открыл правый глаз. Как только поднялось веко, в его мозг нахлынула такая волна чудесного возбуждения, что у него перехватило дыхание, а сердце его почти перестало биться. В то же время левым глазом он видел жалкую действительность с молодого. Расхождение представлений было нестерпимо резким. Кугель пошатнулся и упал бы в грязь, если бы не наткнулся спиной на стену хижины. Бубах Анг встал перед ним и высоко занес над головой мотыгу. Но старейшина поспешил вмешаться, протиснувшись между ними. Вы с ума сошли! Этот человек смолоцкий принц. И я убью этого человека, потому что он присвоил мой волшебный глаз. Неужели я вкалывал 30 лет, чтобы облагодетельствовать никому неизвестного бродягу? Успокойтесь, Бубах Анг, если вас действительно так зовут. Не забывайте, что истина еще не установлена окончательно. Возможно, я допустил ошибку, без всякого сомнения руководствуясь самыми искренними побуждениями. Но теперь Этот человек, смолодский принц, то есть олицетворение мудрости и справедливости, он не был никаким олицетворением, пока не получил линзу, возражал Бубах Анх, а преступление было совершено до того, как он ее надел. У меня нет ни времени, ни возможности заниматься казуистикой, отмахнулся старейшина. Так или иначе вы возглавляете список ожидающих, и когда нас покинет следующий лорд? Когда это будет? возопил Анг. — Через десять или пятнадцать лет мне придется снова гнуть спину, и я дождусь своего. Если дождусь, когда солнце погаснет. Нет, уж, увольте! — бритый крестьянин предложил. Возьми вторую линзу. Таким образом ты получишь хотя бы половину того, что тебе причитается, а самозванцу не удастся тебя полностью околпачить. Бубах Анг согласился. Для начала отдайте мне вторую линзу. После этого я прикончу мерзавца, возьму первую, и все будет в порядке. Постойте, постойте, снова оскорбился старейшина. «Негоже угрожать убийством с молодскому принцу. «Еще чего? Старый рыбак презрительно хрюкнул: "Это вам негоже забывать об источнике своего пропитания. В Гродзе никто не станет на вас работать, если будут нарушаться наши права". "Очень хорошо", заявил старейшина. "Мне отвратительны ваши неизменные хамские манеры, но я не могу отрицать, что ваши доводы в какой-то степени обоснованы". Вот, левая линза, Вомина, обойдемся без молитв, помазаний и поздравительных гимнов. Будьте добры, подойдите и откройте левый глаз. Да, вот таким образом. Так же как Кугель бубах анг не удержался и взглянул на мир обоими глазами. Ошеломленный, он пошатнулся и отступил на пару шагов, закрыв ладонью левый глаз, однако Он восстановил равновесие и надвинулся на Кугеля. Теперь ты понимаешь, что просчитался. Отдавай другую линзу и убирайся. Все равно тебе никто не позволит пользоваться обеими. Для меня это ничего не значит, отозвался Кугель. Благодаря моему закадычному приятелю Ферксу, одна линза меня вполне устраивает. Бубах Анг заскрипел зубами. — Хочешь опять меня надуть. Не выйдет. Мы с тобой покончим, и весь Грод может подтвердить, что это не пустые слова. Только не на Смоладской земле вмешался старейшина. Между принцами не должно быть никаких ссор. Я провозглашаю перемирие. Вы разделили между собой магические линзы Радку до да Вомина. Теперь Вам надлежит делиться палатами его дворца, его роскошным гардеробом, всеми его аксессуарами и драгоценностями, а также услугами его свиты до тех пор, пока один из вас не умрет, на что можно надеяться, хотя в ближайшее время это маловероятно. Только тогда выживший наследник получит обе линзы. Таково моё окончательное решение. Больше не о чем говорить. Смерти самозванца не придется долго ждать, ворчал Бубах Анг. Как только он сделает шаг за пределы смолода, это будет его последний шаг. Если потребуется, граждане Гродза будут 100 сто лет стоять на страже и следить за негодяем. Фиркс поежился, услышав эту угрозу, и Кугель поморщился. У него заныла печень. Он обратился к Анху успокоительным тоном. "Необходим какой-то компромисс. Вы можете получить в наследство все имущество Раткуда Вомина: его дворец, все его драгоценности, услуги его свиты, а мне достанутся только магические линзы". Но старый рыбак и слышать об этом не хотел. "Если тебе дорога жизнь, отдавай линзу сию минуту". "Никак не могу это сделать", ответил Куги. Бубах Анг отвернулся и посовещался с безбородым мужиком. Тот кивнул и удалился. Анг мрачно взглянул на Кугеля, после чего направился к хижине Раткудавомина и уселся на кучу щебня неподалеку от входа. Здесь он принялся экспериментировать с новой линзой, осторожно прикрывая правый глаз и открывая левый, чтобы с изумлением взирать на великолепие высшего света. Кугель решил воспользоваться тем, что неприятель оцепенел, заворожённый чудесными видениями, и направился размашистой походкой к окраине Смолоды. Судя по всему, Бубах-Анг ничего не заметил. "А", подумал Кугель. "Неужели всё так просто? Ещё немного, и он скроется в ночном просторе пустыши". Кугель энергично прибавил шагу. Какие-то звуки Хриплый вздох, скрип шорха одежды заставили его испуганно отпрыгнуть в сторону. Рядом, там, где только что была его голова, просвистело по воздуху лезвие мотыги. В тусклом зареве лампад атс молодо, Кугель распознал мстительную физиономию обритого им крестьянина. Между тем Наклонив голову, как разъярённый бык, к месту происшествия уже спешил тяжело топая кривыми ногами Бубах-Анг. Кугель уклонился от ещё одного удара мотыги и со всех ног побежал обратно в центр смолода. Исключительно разочарованный, Анг медленно вернулся туда, где сидел раньше. Никуда ты не убежишь, заверил он Кугеля. Если хочешь жить, отдавай линзу. Не отдам, водушевлённо откликнулся Кугель. Тебе самому следовало бы побеспокоиться о своей задубевшей шкуре. Ей угрожает гораздо большая опасность. Со стороны старейшины последовал назидательный упрёк. Господа, господа, перестаньте ссориться. Я потакаю экзотическим капризам обворожительной принцессы, а вы меня отвлекаете. Вспомнив мысленистые складки плоти, злобно похотливые мясистые рожи, спутанные вшивые волосы, бородавки, жировики и тошнотворные запахи, характерные для женщин с молода, Кугель снова подивился могуществу волшебных линз. Тем временем Боббах анг продолжал испытывать чары своего левого глаза, устроившись на дощатой лавочке. Гугель попробовал взглянуть вокруг правым глазом, приложив ладонь к левому. На нем были легкая гибкая кольчуга из серебряной чешуи, тугие алые рейтузы и темно синий плащ. Он сидел на мраморной скамье перед анфиладой спиральных мраморных колонн, обвитых темным плющом с белыми цветами. Справа и слева в ночном небе Возвышались один за другим дворцы Смолода, с молода, созарёнными мягким светом марками и высокими окнами. Само небо было мягкого темно синего оттенка, усеянное огромными сияющими звёздами. Между дворцами росли сады кипарисов, мирта, жасмина, сфада и тисама. Воздух наполняли ароматы цветов и свежей струящейся воды. Откуда-то доносились отзвуки музыки. Переливы тихих аккордов, вздохи далекой мелодии. Кугель глубоко вздохнул и поднялся на ноги. Шагнув вперед, он переместился поперек террасы. Дворцы и сады тоже слегка сменились в перспективе. На темном газоне под террасой три девушки в белых полупрозрачных платьях обернулись к нему через плечо. Кугель невольно сделал еще один шаг им навстречу. Но тут же вспомнил о кровожадных намерениях Бубаха Анга и остановился, чтобы посмотреть по сторонам. По другую сторону площади возвышался семиэтажный дворец. На каждом ярусе которого зеленел висячий сад, усеянные цветами лозы спускались по стенам. В окнах дворца Кугель замечал роскошную меблировку, сверкающие люстры и степенное, аккуратное движение камергеров в левреях. На балконе павильона перед дворцом стоял человек с горбатым носом и коротко подстриженной золотистой бородой, в костюме охряных и черных тонов с золочёными по\\летами, в черных полосапошках со шнуровкой. Поставив одну ногу на каменного грифона, он опустил руку на согнутое колено, устремив на Кугеля мрачный задумчивый взгляд. Кугель поразился. Неужели это был напоминавший внешностью Борова Бубах-анг? А величественный семиэтажный дворец у него за спиной, развалюха радку до Вомина? Гугель медленно прошелся по площади и приблизился к павильону, освещенному канделябрами. Внутри столы ломились от всевозможных мясных блюд, холодцов и пирогов. Желудок Кугеля, переваривший только преобразованное амулетом трухлявое дерево и копченую рыбу с чечевицей, заставил его войти. Переходя от стола к столу, он понемногу пробовал то одно, то другое блюдо, и все они восхищали его чудесным вкусовым разнообразием. Надо полагать, я по-прежнему насыщаюсь копченой рыбой и чечевицей, говорил себе Кугель. Но чарами превращающими эти низменные продукты в изысканные деликатесы, невозможно пренебрегать. Действительно, человеку может угрожать гораздо худшая судьба, нежели перспектива провести остаток своих дней в смолоде. Фиркс, словно читая мысли Кугеля, тут же заставил его почувствовать несколько жгучих приступов боли в печени. Кугель страстно выругал Юкауну, И снова поклялся во что бы то ни стало отомстить смешливому волшебнику. Взяв себя в руки, Кугель направился туда, где сады из скульптурно подстриженных деревьев и кустарника, окружавшие дворцы, сменялись не столь ухоженным парковым ландшафтом. Оглянувшись, он увидел, что к нему приближается с явно недобрыми намерениями горбоносый принц в черно охряном костюме. В тени парковой рощи Кугель заметил также движение других фигур. Ему показалось, что они были облачены в доспехи. Кугель вернулся на площадь, а Бубах Анг снова занял свое место на балконе павильона перед дворцом Раткуда Вомина и мрачно уставился на Кугеля. "Очевидно", заметил Кугель, обращаясь скорее не к себе, а к Фирксу. "Сегодня ночью мне не удастся ускользнуть из Смолода". Разумеется, мне не терпится отдать магическую линзу Юкауну, но если поспешность приведет к тому, что меня убьют, ни линза, ни достойный всяческого уважения Фиркс никогда не вернутся в Альмерию. Фиркс перестал возмущаться. А теперь, думал Кугель, где же мне переночевать? Конечно же, семь ярусов дворца да Вомина позволяли и ему, и Бубаху Ангху разместиться со всеми удобствами и поодаль друг от друга. По сути дела, однако, им пришлось бы ютиться в тесной однокомнатной хижине, где постелью служила единственная влажная охапка тростника. Задумчиво, с превеликим сожалением, Кугель закрыл правый глаз и открыл левый. Смолот оставался таким, как прежде. Угрюмый бубах Анг сгорбился перед входом в хижину Раткуда Вомина. Кугель подскочил к нему и с разбега пнул в живот. Застигнутый врасплох и шокированный ударом, Анг открыл оба глаза. Столкновение несовместимых реальностей помрачило его сознание. Рыбак оцепенел. Из темноты на помощь товарищу уже спешил рычащий от злости безбородый мужик с мотыгой наготове. Кугелю пришлось отказаться от намерения разрезать Ангху глотку. Вместо этого он проскользнул в хижину, захлопнул за собой дверь и загородил ее доской засовом. Теперь он закрыл левый глаз и открыл правый. Он очутился в величественном вестибюле дворца Раткуда Вомина, Под портиком, защищенным от вторжения опускной решеткой из кованного чугуна, снаружи, на площади, светлобородый принц в черно охряном костюме с холодным достоинством поднялся с мостовой, прикрывая рукой один глаз. Подняв руку жестом благородного негодования, Бубах Анг перекинул плащ через плечо и удалился, чтобы присоединиться к ожидавшим его ратникам. Гугель прошелся по дворцу, с удовольствием изучая интерьеры. Если бы не назойливые напоминания Фиркса, не было бы никакой необходимости спешить с возвращением в долину Кзана, пускаясь в далёкий и опасный путь. Кугель выбрал роскошное помещение с окнами, выходившими на юг. Сменил изящный костюм на атласную пижаму, устроился в мягкой постели с простынями из бледно-голубого шелка и забылся сном. Утром он не сразу понял, какой глаз ему следовало открыть. Что побудило его предусмотрительно изготовить повязку, позволявшую закрывать тот или иной глаз в зависимости от обстоятельств. Днем дворцы Смолада выглядели еще чудеснее, Причем теперь на площади толпились принцы и принцессы, красавцы и красавицы, все без исключения. Гугель надел изящный черный костюм, зеленый берет, добекрень, да и зеленые сандалии. Спустившись в вестибюль, он поднял опускную решетку одним властным жестом и вышел на площадь. Вокруг не было никаких признаков присутствия бубуха Анха. Другие обитатели смолода любезно приветствовали его, а принцессы демонстрировали заметную благосклонность, так, как если бы считали знакомство с ним особой привилегией. Кугель отвечал им вежливо, но беспристрастно. Даже магическая линза не могла заставить его забыть провисшие складки жира, дряблую плоть, маслянистую грязь и кишащие насекомыми волосы с молодских женщин. Он с удовольствием позавтракал явствами павильона, после чего вернулся на площадь, чтобы поразмыслить о возможных дальнейших мерах. Беглый осмотр парка на окраине показал, что вооруженные стражи из Гродзе оставались на чеку. Никакой возможности для сиюминутного побега не было. Смолодская знать занималась увеселениями: иные бродили по лугам, другие совершали лодочные прогулки по приятнейшим каналам к северу от города. Старейшина, принц изящной и благородной внешности, Сидел один на скамье исполированного полированного оникса, погрузившись в глубокое раздумье. Кугель подошел к нему. Старейшина встрепенулся и пригласил его присесть жестом, выражавшим сдержанное дружелюбие. "У меня неспокойно на душе", признался старейшина. "Несмотря на всю справедливость моего решения и учитывая неизбежное непонимание вами наших традиций, я все еще чувствую что был нанесён определенный ущерб и не понимаю, как его можно было бы возместить. Мне кажется, ответил Кугель, что несмотря на несомненные достоинства сквайра Бубаха Анха, он проявляет отсутствие самоконтроля, неподобающее представителю высшего света. По-моему, ему не помешало бы провести еще несколько лет в Гродзе и поразмыслить о будущем. В том, что вы говорите, есть некоторый смысл, согласился старейшина. Иногда полезно в какой-то степени жертвовать индивидуальными преимуществами во имя коллективного благополучия. Уверен в том, что если возникнет такая необходимость, вы с радостью уступите свою линзу и зарегистрируетесь в Гродзе в порядке общей очереди. Какое значение имеют несколько лет Годы летят, как светлячки в ночи. Кугель любезно развел руками. С другой стороны, может быть, организована лотерея, в которой примут участие все владельцы двух линз, проигравший по жребию подарит одну из своих линз Бубаху Анху, а мне хватит и одной. Старейшина нахмурился. Как вам сказать, проведение такой лотереи маловероятно. Тем временем вам следует приобщиться к нашим развлечениям. Позволь себе заметить, вы отличаетесь впечатляющей внешностью. Принцессы нередко провожают вас зачарованными взглядами. Вот, например, неотразимая Юделла Наршак. А там, за из дворца розовых лепестков, и с ней резвушка Ильвиу Ласмаль. Не стесняйтесь. У нас в молодёжи нет лишних предрассудков. Привлекательность этих особ не ускользнула от моего внимания, отметил Кугель. К сожалению, меня сдерживает обет целомудрия. Несчастный, воскликнул старейшина. Принцессы с бесподобны. Извольте заметить, еще одной не терпится познакомиться с вами поближе. Думаю, ее больше интересует знакомство с вами, возразил Кугель. Старейшина встал и направился к упомянутой молодой женщине, въехавшей на площадь в изумительном, формой напоминавшем сказочную ладью экипажа, шагавшим на шести лебединых ногах. Эта принцесса раскинулась на розовой пуховой софе, а ее необычайная красота заставила Кугеля пожалеть о том, что из его памяти никак не могли исчезнуть свалявшиеся волосы щетинистые родинки, тройные подбородки, потные складки и морщины с молодыхх женщин. Принцесса Владья воистину была мечтой наяву. Стройная и гибкая, с кожей оттенка густого крема, деликатным носом излучающими блеск грустными глазами и очаровательно подвижным ртом. Выражение ее лица заинтриговало Кугеля. Так как оно было значительно сложнее ужимок других принцесс. Задумчивое, но повелительное Страстное, но недовольная. На площадь явился наконец бубах Анг нарядившийся воинственно, в керасе, в гребёнчатом шлеме и с мечом. Старейшина тут же пошел поговорить с ним, и теперь принцесса к вящему раздражению Кугеля направила ладью прямо к нему. Он поднялся к ней навстречу. Насколько я понимаю, принцесса, ваш приветственный жест относился ко мне. Принцесса кивнула. Не совсем понимаю, что вы делаете здесь, на дальнем севере. У нее был мягкий, чистый, мелодичный голос. Выполняю поручение, объяснил Кугель. В молодости я останусь ненадолго, мне нужно возвращаться на юго-восток. В самом деле, принцесса чуть наклонила голову на бок, — И какого рода поручения вам приходится выполнять? Откровенно говоря, я оказался здесь благодаря поискам мстительного волшебника, в мои собственные планы это путешествие не входило никоим образом. Принцесса тихо рассмеялась. Мне редко встречаются чужестранцы. Не хватает новых лиц, бесед с новыми людьми. Возможно, вы не откажетесь посетить мой дворец. Мы поговорим о волшебстве и о странных вещах, происходящих в последнее время на умирающей земле. Кугель неловко поклонился. Благодарю за великодушное предложение, но вам придется пригласить кого-нибудь другого, так как я связан по рукам и ногам обетом целомудрие. Прошу вас не воспринимать это как оскорбление. Я вынужден был ответить таким же образом и гуляющей поблизости Юдале Наршак и Закокси и даже отказаться от общества Ильвиу Ласмаль. Принцесса подняла брови, опустилась поглубже в пуховую софу и едва заметно усмехнулась. Как же, как же бессердечный человек, суровый и безжалостный. Вотка свойти себе во внимании стольких женщин умоляющих о снисхождении. Именно так ничего не поделаешь, Кугель обернулся. К нему подходили старейшина и следовавший за ним бубах анг Возникла пренеприятнейшая ситуация, сообщил ему старейшина. «Выступая от имени всех обитателей Гродзе, Бубах анг заявляет, что они отказываются поставлять в Смолок провизию, пока не будет восстановлена справедливость. Восстановление справедливости с их точки зрения заключается в возвращении вами магической линзы Бубаху Аангху, а также в выдаче вас лично карательной комиссии, ожидающей в парке неподалеку». Кугель напряженно рассмеялся. Такая точка зрения свидетельствует об искаженном представлении о вещах. Надеюсь, вы заверили их в том, что лорды Смолода скорее станут жевать траву и уничтожат линзы, прежде чем согласятся удовлетворить столь немыслимые требования. Боюсь, что я выразился недостаточно ясно, слегка повысил голос старейшина. Насколько мне известно, другие обитатели Смолода предпочитают уступчивость сопротивлению. Неизбежные последствия становились очевидными. Фиркс снова шевелился. Его терпение истощалось. Кугель переместил повязку так, чтобы смотреть левым глазом. Несколько граждан Гродзя, вооруженные косами, мотыгами и дубинками, ожидали не далее, чем в полусотни шагов. Судя по всему, это и была карательная комиссия, о которой упомянул Бубах Анг. С одной стороны, тянулись ветхие хижины с молодого, с другой находилась шагающая ладья, а в ней принцесса необычайной красоты. Кугель застыл в изумлении. Ладья выглядела так же, как в поле зрения магической линзы. Экипаж поддерживали шесть больших птичьих ног, и в нем на розовой пуховой софе сидела стройная красавица, не только не потерявшая привлекательность, но выглядевшая лучше прежнего. Она больше не улыбалась. Однако на ее лице застыло выражение холодного ожидания. Кугель глубоко вздохнул и дал стрекача. Бобах анг кричал, приказывая ему остановиться, но Кугель не обращал внимания. Он со всех ног мчался по пустыши, а за ним гналась карательная комиссия. Кугель злорадно усмехнулся. Длинные, проворные ноги позволяли ему бежать легко и безостановочно. Его преследовало тяжеловесное, косолапое, флегматичное мужичье. Он мог без труда пробежать два километра, пока крестьяне одолевали один. Задержавшись, он помахал им рукой на прощание. К его испугу и огорчению он заметил при этом, что шагающая ладья приняла участие в погоне, и что от нее отделились две огромные птичьи ноги, уже приближавшиеся к нему частыми скачками. Кугель пустился на утёк так, словно за ним гналась сама смерть, но тщетно. Заколдованные ноги уже бежали наравне с ним с обеих сторон. Повернувшись, они пинками заставили его остановиться. Кугель угрюмо поплелся назад. Угрожающие птичьи ноги мелко подскакивая следовали за ним. Не доходя до окраины смолода, он засунул руку под повязку и отделил от глаза магическую линзу. Как только его стала окружать карательная комиссия, он поднял линзу над головой. Стойте, или я разобью линзу в дребезги. Нет, подожди, закричал Бубах Анг. Ты не смеешь! Отдай линзу и покорись заслуженному наказанию. Приговор еще не вынесен, напомнил ему Кугель. Старейшина еще не решил, кому должны принадлежать обе линзы. Девушка Владья поднялась с пуховой софы. Решать буду я. Дерви Корем из династии Домберов. Передай мне это фиолетовое стекло, как бы оно ни называлось. Еще чего, заявил Кугель, отбери линзу у Бубаха. — Не получится, воскликнул Сквайр из Гродзе. Как же так? У каждого из вас по одной линзе, и каждый желает приобрести обе. Почему они так драгоценны и почему их носят на глазах? Ну-ка, отдайте мне обе. Кугель выхватил шпагу. «Предпочел бы сбежать, но если приходится драться, я буду драться. Я не могу быстро бегать, признался Бубах Анг, «И, Следовательно, предпочитаю драться. Он снял линзу с левого глаза, «Приготовься к смерти бродяга. Один момент, сказала Дерви Корим. Из ног под ее ладьей выросли тонкие руки, крепко схватившие Кугеля и Анха за запястье. Обелинзы упали. Та, что принадлежала Бубаху Анху, ударилась о камень и разлетелась на осколки. А ту, что держал кугель, колдовская рука выхватила и перенесла к Дерви корем. Рыбак взвыл от горя и бросился на кугеля. Тому пришлось отступить перед яростной атакой. Бубах Анх не умел фехтовать. Размахивая косой, он пытался подрубить ею противника так, словно чистил рыбу ножом. Лихорадочная энергия, с которой он это делал, однако тревожила Кугеля и заставляла его не менее энергично защищаться. В дополнение к выпадам и взмахам косы, его беспокоили уколы в печени. Фиркс был раздражен потерей линзы. Дерви Дервикорим не интересовалась поединком. Ее ладья начала уезжать по пустоши все быстрее и быстрее. Отмахнувшись шпагой, кугель отскочил назад, отскочил еще раз и тут же побежал за ладьей, провожаемой проклятиями обитателей Гродзе. Лебединые ноги несли лодью неспешной рысью. Задыхаясь, кугель поравнялся с волшебным экипажем, в отчаянном прыжке схватился за обитый пухом планширь, подтянулся и уселся на борт. Его ожидания оправдались. Дерви Корем не удержалась и посмотрела сквозь магическую линзу. Теперь она лежала в обмороке. Фиолетовая полусфера упала ей на колени. Кугель тут же схватил линзу и некоторое время смотрел на очаровательное лицо, подумывая о возможности овладеть беспомощной красавицей. Фиркс не одобрял такие побуждения. Дарви Корем уже вздохнула и начинала поднимать голову. Кугель спрыгнул с ладьи. как раз вовремя. Успела ли она его заметить? Подбежав к поросли тростника, окаймлявшего небольшой пруд, он плашмя бросился в воду. Отсюда он увидел, что ладья остановилась, а ее владелица ощупывала розовую пуховую обивку экипажа в поисках линзы. После чего выпрямилась во весь рост, обозревая окрестности. Когда она повернулась в сторону Кугеля, кроваво-красные лучи солнца светили ей прямо в глаза. Она увидела только темный тростник и отражение заката на поверхности пруда. Разозлившись пуще прежнего, красавица заставила ладью двигаться дальше. Сначала лебединые ноги шагали, потом побежали гуськом и наконец понеслись рысью на юг. Кугель вылез из пруда, осмотрел магическую линзу, засунул ее в поясную сумку и взглянул назад, в сторону Смолада. Он уже побрел на юг, но остановился, достал линзу из сумки, закрыл ладонью левый глаз и приставил линзу к правому. Вдали один выше другого Снова выросли многоярусные дворцы с башнями и висячими садами на террасах. Кугель готов был долго разглядывать эту заманчивую картину, но Фиркс начинал беспокоиться. Надежно упрятав фиолетовую линзу в поясную сумку, Кугель повернулся лицом на юг и пустился в долгий путь обратно в Альмерию.